Аллен Чокер рассказал Кэрри, что решил позволить цыганам обработать толпу на блошином рынке, вместо того, чтобы шпынять их. Это все равно, что осиное гнездо разворошить. Но если в понедельник утром не отправиться, придется их вытурить. Однако такая мера не понадобилась. Утром в понедельник табор покинул ферму где располагался, оставив пустые бутылки и банки, черные пятна от костров, на которых готовили еду и несколько покрывал, настолько завшивывавших, что Чокер распорядился прикасаться к ним только длинными шестами. В какой-то момент между закатами и рассветом цыгане снялись и покинули Рейнтри. Чокер сказал своему партнеру по покеру, Керри Росингтону, что они могли хоть улететь на другую планету, ему наплевать. Главное, избавились. В воскресенье после полудня старый цыган прикоснулся к лицу Кэрри. Ночью они уехали. В понедельник утром Кэрри зашел к Чокеру и подал жалобу. Ее юридическая основа, ладея Россингтон, была неизвестна. Во вторник утром начались неприятности. После душа Кэрри, спустившись к завтраку в одном халате, сказал «Посмотри-ка, что это у меня?» На коже чуть повыше солнечного сплетения у него оказалось шершавое пятно. Она была светлее окружающей кожи, которая имела приятный цвет кофе со сливками, гольф, теннис, плавание и лампы для загара зимой. Пятно имело желтоватый оттенок, как у мозолей на пятках. Леда потрогала его и отдернула палец. Пятно было шершавым, как нажда, и странно твердым. Броня мелькнула у нее в голове. «Ты не думаешь, что этот чертов цыган меня чем-то заразил?» спросил ее Кэрри с беспокойством. «Какая-нибудь инфекция?» «Парша?» «Но он коснулся твоего лица, а не груди, дорогой», — ответила Леда. Ну, давай давай-ка быстрее одевайся, у меня брюши горячие. Надень темно-серый костюм с красным галстуком. Ты, душка моя!» Два дня спустя вечером он позвал ее в ванную. Так закричал, что она бегом бросилась туда. Все наши худшие открытия происходят в ванной, — подумал Билли. Я стоял без рубашки. В руке жужжала электробритва, глаза уставились в зеркало. Пятно желтой отвердевшей кожи сильно увеличилось. По форме оно напоминало дерево, крона которого разрослась по груди к низу живота до пупка. Впрочем, и пятном это уже нельзя назвать. Скорее, нарост толщиной в восьмушку дюйма. Она увидела на нем трещины, некоторые столь глубокие, что можно было просунуть в них монету. Выглядело это страшно. «Что это?» — почти закричал он. Леда скажи, что это значит?» «Я не знаю». Она постаралась говорить спокойно. «Тебе надо сходить к доктору Хостону? Прямо завтра, Кэрри?» «Нет, не завтра», — сказал он, глядя на себя в зеркало, на кору желтоватой плоти. «Завтра, может, и лучше, но лучше послезавтра. Нет, нет, не завтра. Кэрри, Леда, дай мне крем не веря». Она передала ему баночку с кремом и понаблюдала, как он мажет желтоватый панцирь на животе, прислушалась к шуршащему звуку и почувствовала, что не может этого перенести. Леда вышла из ванной и направилась к себе в комнату. По ее словам, в тот момент она впервые была рада, что у них раздельные кровати, сознательно рада, что не сможет коснуться ее во сне. Ночи долго не смогла заснуть, прислушиваясь к шуршащим звукам, когда он скреп пальцами по странному наросту.